Награды необходимы. Учёные бихевиористы, как легко заметить, в особенности склонны утверждать, что без наград в области образования никак не обойтись, поскольку дети не станут делать всего полагающегося, чтобы получить знания в отсутствие своего рода поощрения, например, похвал, отметок или признания. Или, как выражается другой автор, если ученика просят сложить 3 и 7, то в чём будет заключаться для него внутренняя награда за правильный ответ? Учитель должен дополнять внутренние награды внешними поощрениями. Утверждается, что это особенно верно в случае, когда ребёнку трудно даётся учёба или когда образовательная задача не вызывает живого интереса. Я уже отвечал на эти возражения в части, касающейся якобы нужды использовать награды, чтобы люди выполняли неинтересную работу вообще, в главе 5, и в том, что касается применяемых допущений о побудительных мотивах детей учиться, в частности, в главе 8. Доказательную базу для внешней мотивации строят на нескольких ложных дихотомиях. Либо мы хвалим, либо храним суровое молчание. А возможности предоставлять информативную обратную связь почему-то забывают. Либо мы налево и направо раздаем подкрепления, либо просто заставляем учащихся механически заучивать материал в надежде, что от этого выполнение ими учебных заданий автоматически улучшится, а в этом случае не учитывается огромное количество небихевиористских подходов к обучению. Точно на такое же лукавство проступает в отстаиваемые бихевиористами точки зрения, что отвлечённым математическим задачам можно придать больше увлекательности, фактически предлагая ученикам взятки за их решение. Здесь кроется допущение, что именно так и следует преподавать математику, а оно пренебрегает образовательными традициями, которые принимают во внимание способ, каким каждый ребёнок активно формирует смысл и познаёт мир. вместо того, чтобы рассматривать ребёнка как пассивный объект, призванный реагировать на поступающие от среды стимулы. Смотрите главу 11 и в частности соображение Дьюи по поводу преподавания такой темы, как числа. Существует масса способов преодолевать педагогические трудности. Например, внимательно исследовать и обдумать, что именно мы задаём детям, как это учить и вместе с кем. Соблазнять их пряником вовсе не обязательно для решения педагогических проблем. А точнее, это никакое не решение, а попытка уйти от проблемы.